Глава 16. Одиннадцатый секрет богатства. Следуй зову сердца. Еще полтора десятка лет промчались. Голова руксина почтенного наставника Храма Мудрости, покрылась серебром благородных седин. Он действительно стал сыном Луны, как гласило его имя. В рассеянном свете, лившемся из храмовых окон, голова его сияла подобно полной луне. Процветали жители Вавилона, и во многом это была заслуга храма мудрости, где учили всех, кто хочет жить достойно, свободно и состоятельно. И царские служители, и рабы, и крестьяне, и мастеровые все приходили сюда за наставлением. Клинописная мастерская разрослась. Уже не только взрослые постигали премудрости богатой и счастливой жизни с помощью старых вавилонских поговорок. Богатые жители отдавали в храм детей для обучения. Там они учились не только клинописи, но и другим полезным наукам — математике, экономике, стихосложению, чтению по звездам. Когда дети подрастали, они выбирали себе занятия, которые принесет им богатство и благоденствие. Одним из таких подросших детей был Думуз, выходец из семьи, владевший месторождениями Напты. Отец и дядя Думуза успешно торговали Наптой, вывозили ее на баржах вплоть до самого Египта. Черной горючей жидкостью, заправляли лампой, которые, в отличие от масляных, не коптили и светили долго и ярко. Отец Думуза захотел чтобы сын не только продолжил семейное дело, но и распространил его по всем окраинам населенного мира. Торговец Наптой мечтал, чтобы Думус ездил во все края и разведывал, где еще есть месторождение Напты, А может, и других сокровищ, скрытых в земле. Быть может, думус найдет лазурит или медь. Возможно, наткнется на золотую жилу. Таковы были честолюбивые мечты старого торговца. И в храм мудрости отец отдал Думуза не столько за тем, чтобы тот учился секретам богатства, сколько для того, чтобы Думус, научившись читать кленописные книги, искал в них указания древних авторов о том, где и когда находили на Пту драгоценные минералы и золото. Думус учился прилежно и в назначенный день получил глиняную табличку, свидетельствующую о том, что он окончил полный курс наук в Храме Мудрости. Вернувшись в дом отца, Думус сразу же приступил к делу. Не успела остыть шелковая подушка, на которой он поспал всего лишь ночь, как Думус отправился в первую в своей жизни экспедицию по разведыванию Нетру. Много лун провел он в дороге. Спал на холодных песках пустыни, укрывшись теплым верблюжьим одеялом. Передвигался вместе с кочевниками от пастбища к пастбищу. Научился доить овец и верблюдец, ставить палатки и разжигать огонь. Он применял всю науку, который обучился в храме мудрости, в том числе и науку обращения с людьми. Поэтому приобрел много друзей в дальних краях. Особенно же сдружился Думус с племенем Аму, славящимся своими врачевателями. У них научился Думус находить целебные травы, Лечить раны овечьим жиром, сваренным особым образом, делать мази из пепла душистых деревьев и различать болезни людей и животных. Это дело по-настоящему увлекло его. Он отдыхал душой, растирая на камнях травы и слушая рассказы старых лекарей. Вместе с Аму Думус путешествовал по всей Северной Африке, и всюду находил целебные растения и узнавал о свойствах жиров, желчи и прочих частей животных, которые можно употребить для врачевания. Спутники Думуза, рабы и мастера, которых отец послал вместе с ним на разведку недр, были очень недовольны. «Сын хозяина», — говорили они меж собой, — «уходит к заведомо пустым землям» в глубине которых нет ни напты, ни металлов, ни ценных камней. Дикие племена заморочили ему голову, и он забыл, зачем его послал отец. Много недель копилось недовольство. И, наконец, мастера решили отправить гонца в Вавилон, чтобы доложить хозяину о положении дел. Узнав о том, что Думус не занимается делом, отец его сильно разгневался. Вернувшийся в пустыню гонец передал приказ Думузу немедленно возвратиться в Вавилон. После многодневного перехода караван, с которым ехал Думуз, наконец вошел в южные ворота Вавилона. Думуз, загорелый дочерно, предстал перед гневным взглядом отца. «Правду ли, говорят, о сын мой, что ты, вместо того, чтобы разведывать, в каких землях родится на пта и золото, дни, недели и месяцы таскался за оборванцами из пустыни, кочевавшими с места на место?» Грозным голосом спросил отец. «Отец, выслушай меня», — коротко ответил Думус. «Аму не оборванцы. Они великие знатоки природных сил и самые успешные целители». Они избавляют от болезней и животных, и людей. Я не таскался за ними, а учился у их мудрецов искусству врачевания. «Мой сын — целитель!» — лицо отца побогровело от гнева. «Хорошо же тебя научили в храме мудрости. Так и знал я, что это бесполезная трата денег и времени». «Лучше бы еще в детстве посадил бы я тебя в лавку заправщика ламп. Там бы ты узнал, что такое напта и для чего она нужна». «Но отец...» — юноша попытался возразить, но старый богач перебил его. «Молчи! С сегодняшнего дня я отдаю тебя под надзор своего казначея. Ты грамотен». Вот и займись изучением денежных договоров и таблиц, где записываем мы доходы и расходы. Я скоро стану стар и отойду от дел. Ты должен знать все о напте и торговле. Лучшего пути, чем чтение документов, не найти». И с того дня потянулись для за унылые, скучные недели и луны в течении которых он перебирал табличку за табличкой, изучал цифры и условия договоров. И хотя понимал он каждое слово, сердце его тосковало безмерно. Мыслью он то и дело возвращался к благостной пустыне, вспоминал, как сидел он у костра, помешивая травяное варево, и запоминал многочисленные рецепты от всех на свете болезней. Часто, записывая со слов управляющих суммы доходов и расходов, он путал одно с другим. Иногда казначей замечал эти ошибки и поправлял его, но большей частью на глине отпечатывались неверные сведения. Ошибки копились, и однажды произошла в документах великая путаница. Согласно табличкам, отец Думуза потратил на добычу напты в сто раз больше золота чем заработал на продаже ее. Казначей и его помощники схватили за головы, как так могло случиться. Несколько дней ушло на то, чтобы найти все оплошности и исправить их. Узнав, кто был виновником происшедшего, торговец на пты впал в бешенство. Схватил он несчастного сына за плечи и волоком потащил в храм мудрости. Был вечер, и в главном зале храма как раз собрались ученики, чтобы выслушать вечерние наставления. Тишина была нарушена криками и бранью. То отец Думуза, вбежав в храм, начал на все лады поносить и наставника, и его секреты богатства. «Полюбуйся, кого ты выучил на мою голову!» — закричал он, втащив на возвышение, где сидел Уруксин, своего сына Думуза. «Разорителя семейного богатства!» Уруксин сделал знак рукой. Через секунду на возвышение поднялся слуга с серебряным подносом и большим кубком холодной воды. Другой слуга поставил еще один стул рядом с креслом наставника. «Садись, выпей воды, уважаемые. — спокойно произнес наставник. — Твое лицо раскраснелось от гнева ли, от жары. Выпей, охладись и обстоятельно расскажи всем нам, в чем дело. Думу, твой сын был одним из лучших учеников. Чем он так провинился перед тобой? Безмятежный, размеренный тон, каким были сказаны эти слова, охладил пыл торговца на птой. Он глотнул воды и огляделся. В передних рядах сидели его торговые партнеры, люди, которым он продавал напту. Отцу Думу застало неловко от своей выходки. Извинившись перед аудиторией, торговец сел на предложенный стул и рассказал, что сын его не хочет продолжать семейное дело, нарочно путает цифры в документах и забил себе голову целительством. «Прошу тебя, почтенный наставник, вразуми моего сына!» Такими словами закончил свой рассказ торговец Наптой. «Действительно, вразумление необходимо», — ответил Руксин. «Благодарю тебя, уважаемый, за твой рассказ. Он очень поучителен для всех присутствующих здесь. Выслушай теперь и меня. Я расскажу. Притча о собаке. Притча о собаке. Жил в древние времена великий охотник, и была у него собака, которая прославилась своей быстротой и ловкостью. Не было зверя, который мог бы укрыться от этой гончей, и охотник неизменно возвращался с лучшей добычей. Как-то, возвращаясь из леса, охотник столкнулся с царской процессией. Царь выглянул из своего планкина и удивился той богатой добыче, которую нес всего лишь один охотник. «Неужели ты добыл всех этих зверей и птиц сам?» — спросил царь. Охотник подтвердил это. «Но как тебе удалось?» «Моя чудесная собака!» Умеет загонять любого зверя. И охотник показал царю свою быструю гончую. Царь был настолько впечатлен красотой и статью собаки, что упросил охотника продать ее за тысячу золотых монет. Так собака поселилась во дворце. «Пусть она охраняет мои покои», — повелел царь. И собаку... Посадили на цепь у входа в царские покои. Но гончая не умела охранять. Ей хотелось бегать, загонять зверя. Она радостно бросалась ко всякому входящему и ластилась к людям, ожидая, что какой-нибудь человек освободит ее от цепей и возьмет на охоту. Гончая не умела лаять и вцепляться в горло врага, а потому однажды... Царский царские покои проник убийца. После смерти царя трон занял его наследник. К счастью, это был умный юноша, и он не стал наказывать собаку за то, что она не сберегла старого царя. Юный царь приказал вернуть собаку охотнику. «Скажи мне, уважаемый», — обратился Руксин, торговцу наптой. Был ли прав старый царь, который приказал посадить охотничью собаку на цепь для того, чтобы она сторожила его покои? «Удивительно, как такой глупец вообще стал царем!» — ответил отец Думуза. «Ведь есть же и поговорка — гончая не сторож!» «Я очень рад, уважаемый, что ты вспомнил эту пословицу!» В ней скрыт один из двенадцати секретов богатства, которые мы изучаем здесь, в Храме Мудрости. Действительно, гончий не сторож. И по-настоящему глуп тот, кто заставляет охотничью собаку сторожить, а прирожденного целителя — копаться в земле. Уруксин взглянул на торговца той долгим, проницательным взглядом. Тот опустил глаза и вздохнул. Затем торговец встал, поклонился наставнику и сказал. «Благодарю тебя, блаженный Уруксин, за вразумление. Теперь я вижу, что я глупее того царя из притчи». «Сын мой!» — воскликнул торговец, обернувшись к Думузу. «Если боги одарили тебя даром целительства, Я не буду возражать против твоих занятий». С этими словами торговец наптой сошел с возвышения и крепко обнял своего сына. Все, сидевшие в зале, вскочили со своих мест, стали хлопать в ладоши, топать ногами, всюду слышались крики одобрения. Когда шум умолк, Уруксин сказал. Сегодня мы все получили лучшее наставление, ибо оно было подкреплено жизненным примером. Успех не приходит к тому, кто занимается чужим делом. Следуйте зову сердца, ищите свое призвание, и вы будете благословлены всеми дарами этого мира. Молитва о поиске своего призвания «Сердце мое, знай свой путь!» Творец дал человеку свободу воли для того, чтобы он мог выбрать себе путь по сердцу. Людям доступны все пути. Но величайшая тайна в том, что лишь одна стезя предначертана свыше. Творец мог бы приказать человеку идти лишь по этому пути но тогда человек был бы лишен чудесного опыта ошибок и разочарований. Да, в этом великий смысл земной жизни. Каждый из нас должен пройти несколько ложных путей, чтобы увидеть путь истины. Если ты сомневаешься в своем выборе, сердце мое, обратись к Творцу, проси Его направить тебя, и ответ обязательно придет. Но ты спросишь, сердце мое, как сосуществует одновременно свобода выбора и предначертания пути? Ведь если у каждого есть лишь один свой путь, то и свободы никакой нет. Да, все записано в таблицах судеб, и мы должны найти путь, предназначенный именно нам. Но выбор нам дается для того, чтобы мы обогатились опытом а кроме того, узнали чужие пути, ведь только так мы сможем лучше понять другого человека. Так что не бойся испытывать разные дороги, сердце мое. Если ты будешь искренним и чистым, то любая тропа тебя выведет на твою собственную стезю».